Александра Салиева «Сияние тёмной звезды» Пролог «Ария» Разнеслось в тишине едва различимым шёпотом. Но и этого хватило, чтобы вздрогнуть и открыть глаза. Ночной мрак разгонял лишь тусклый свет луны, но мне не надо разглядывать темные углы своей спальни, чтобы знать, он здесь. Мой персональный кошмар и наваждение. Самый великий страх, который только доводилось испытывать. — Ария! — прозвучала уже громче и ближе. — Уходи! — взмолилась в бессилии. Воздух вокруг сгустился так, что стало больно дышать. И пусть я так и не увидела его, но ощутимое ледяное касание, мучительно медленно скользящее по моей коже, вынудило соскочить с постели и бежать. Без оглядки, не оборачиваясь, лишь бы больше не слышать, не знать и забыть. «Ария!» Прошлось по моему подсознанию подобно удару хлыста, но я не остановилась. «Катись в ад!» — крикнула, толкая дверь из спальни. Поскользнулась на натертом воском паркете, больно ударившись при падении об угол стоящего в коридоре антикварного комода. Удалось здорово пораниться. По руке теплым ручейком потекла кровь. Однако я быстро забыла об этом. Ужас, сковывающий сознание!» сильнее всего остального. «Ария!» донеслось вслед разъяренным голосом, забирающим жалкие остатки самообладания. «Моя Ария!» Наконец, прохладный осенний ветер пробрался под сатиновую сорочку, даря мимолетное ощущение свободы. Я ненадолго замерла на крыльце, глубоко вдыхая запах озона, припитавший воздух после недавнего дождя. Оглянувшись вокруг, разглядела лишь пустую узкую улочку, по обеим сторонам которой тянулись стройные ряды двухэтажных таунхаусов, сложенных из серого кирпича. Так и не успела отдышаться. Снова вздрогнула, как только лампы на фонарных столбах резко вспыхнули ослепительной вспышкой и погасли совсем. «Ария!» — донеслось в очередной раз, прежде чем я вновь сорвалась на бег. Мокрая павшая листва то и дело липла к босым ступням, хотя по большей части оставалось в многочисленных лужах, попавшихся на моем пути. Вскоре я начала замерзать». Однако память отказалась воспроизвести количество кварталов, которые успела преодолеть в кромешной темноте, а также явить хоть одну мысль о том, какое направление оказалось выбранным. К тому же стылый асфальт под моими ногами сменился на нечто иное. Городские стены окружающих прежде домов исчезли. Со всех сторон теперь виднелись лишь многочисленные стебли, достающий по пояс. При каждом новом шаге растительность болезненно жалила кожу, мешая свободно двигаться дальше. «Господи, помоги мне!» прошептала в полнейшей обреченности. Окончательно остановилась и подняла лицо вверх, стараясь тем самым унять бешеный ритм сердцебиения. Удивительно, но до этого момента хмурый Затянутый тучами небосвод прияснился в считанные мгновения. Среди темно-синего небесного полотна засверкала сказочная россыпь серебряных звезд. Картина оказалась настолько неожиданной и прекрасной, что я невольно залюбовалась открывшимся видом, а недавняя погоня стала чем-то далеким, не столь уж и важным. В конце концов, я больше не ощущала его присутствия. — Ну, вот и все на сегодня, — выдохнула облегченно. Развернулась назад, делая шаг, и тут же вскрикнула, потому что в ступню больно врезалось что-то острое. Удержать эмоции при себе не удалось. Не успела разглядеть, куда умудрилась наступить, как воздух вокруг сжался, забирая из легких последний кислород. Пространство обволокло плотным серым туманом, И я вообще ничего не видела больше. Зато буквально через секунду услышала истошный рев, выворачивающий душу наизнанку. Звук очень сильно походил на предсмертный вопль огромного хищника. Мои внутренности буквально вывернуло в новом приступе паники. Однако на этот раз сбежать не удалось» чья-то сильно рука обхватила за запястье, резко дергая вперед, в который раз за эту ночь я вздрогнула от неожиданности и невольно зажмурилась. — Как ты здесь оказалась? — прозвучало вместе с тем тихо и вкратчиво. Вынужденно открыла глаза и банально утонула в омуте беспроглядно черного взора, сосредоточенно блуждающего по моему лицу. «Понятия не имею», — призналась честно. Темные прямые брови стоящего совсем близко нахмурились, а правильные черты лица с легким бронзовым загаром озарила мрачная насмешка. «В самом деле», — уточнил в явном неверии незнакомец. Открыла рот, но так и не произнесла ничего в ответ. «Банально не вышло выдавить из себя ни звука». И не потому, что мое внезапное видение — абсолютное воплощение идеала всех моих грез воплоти. Совсем не поэтому. Высокий мужчина, чей силуэт затянут в плотное черное одеяние, до сих пор удерживал одной рукой меня, а во второй — длинный узкий клинок. Холодное оружие расписано странными символами и объято фиолетовым пламенем. Острие обыгрено кровавыми следами. Но это впечатлило не так сильно, как множество разбросанных вокруг туш распотрошенных тварей. Огромных, жутких, мерзких, пугающих до глубины души одним фактом своего существования. У меня будто бы способность дышать моментально отобрали. В легких невыносимо запекло, и я начала задыхаться. Поэтому, дабы хоть как-то абстрагироваться от творящегося вокруг ужаса и происходящего со мной, вернула внимание к черным глазам незнакомца, почему-то наивно надеясь найти свое спасение именно в них. Хотя вышло все в итоге как раз наоборот. Чем дольше я смотрела на мужчину, тем явнее ощущала, как чужой взгляд буквально утягивал за собой в бездонную пропасть. Я просто-напросто провалилась в эту пустоту. «Ария!»